Глава тридцать т р е После завтрака Гамаш подошел к настоятелю. Он хотел поговорить не о книге песнопений и о ее цене. Эту тему он решил пока не затрагивать. Кое о кое-очем другом, имеющем неизмеримую ценность для самого старшего инспектора. — Вы связались с лодочником? Настоятель кивнул.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 Глаза б у в у а р а открылись, но веки были слишком т я ж е л ы и они снова закрылись. Арман Гамаш поднял ж а н а Ги на руки и поспешил по благодатной церкви. — Не забирай чада сие! Не забирай чада сие! — Оставайся со мной, сынок!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 «Те же таблетки, только дозировка, и поставщик другие. Я никогда не прописываю большие дозировки. А лекарства мы получаем у дилера в Драмонвиле». Гамаш снял очки. «Как вы объясните эту записку?» Они оба посмотрели на бумажку в руке Гамаша. «Принимать по мере необходимости?»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 когда лежал серьезно, чуть ли не смертельно раненым. Неужели он попал в переделку еще раз? Нет, такое невозможно. Теперь он и чувствовал себя иначе. Да, усталость, чуть ли не изнеможение остались. Но боль прошла, хотя в глубине что-то словно завязалось узлом. Он посмотрел на сидевшего неподвижно гамаша.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 Вырвал гнилую мысль из своей плоти и почти увидел, как она полетела прочь от него. Такие ужасные мысли, они всегда с крючком. Бонжур. Шеф поднял голову и увидел, что глаза Жанна Ги открыты. — Как ты себя чувствуешь? Он наклонился над кроватью и улыбнулся. — Ты в лазарете. ж а н Ги попытался сесть. И Гамаш ему помог. Они были одни, доктор у ш ё л на одиннадцатичасовую мессу, оставив Гамаша наедине с инспектором. Гамаш поднял подголовник к р о в а т и положил под голову бавуара подушки и помог ему выпить стакан воды. И все без единого слова.